Глава 32. Энца. Я смотрел на подвешенного вниз головой человека и думал, а не повеселиться ли самому? Какой бы заманчивой ни казалась эта мысль, мне нельзя было исчезать из этого мира. Как минимум потому, что мне требовалось сказать Бьянке, что я люблю её, как максимум. Кто-то должен был сдерживать сумасшедшие порывы лав. И стоит ли вообще упоминать, что три придурка бездумно перерезали бы половину города если дать им волю. А ещё кто-то должен следить за тем, чтобы Нонна не носила в фартуке ствол, а Ромео не гадил в доме. Бог лишил меня мудрости отца и любви матери, но всё равно даровал мне семью. Я чувствовал за них ответственность каждую секунду каждого дня». Человек под потолком хрипнул. Верёвка тихо поскрипывала, раскачивая его, как старый маятник, отсчитывающий секунды моего терпения. В подвале казино пахло сыростью, металлом и дорогим алкоголем. Последнее — моя заслуга. «Скажи мне», — начал я спокойно, проводя рукой в перчатке по столу, будто мы сидели в кабинете психотерапевта, «когда ты в последний раз принимал глупые решения». Должник моргнул, и я заметил, что вниз головой люди моргают смешно. «Мистер Морте, Делла Морте», — я сделал глоток виски, Поправил уже третьего за сегодняшнюю ночь должника. «Вы берёте мои деньги, но не можете выучить мою фамилию». Он сглотнул, насколько мог сглотнуть в таком положении. «Я ошибся. Я всё верну». «Конечно вернёшь», — кивнул я. «Но вопрос не в этом». Я встал, подошёл ближе и остановился так, чтобы он видел моё лицо. Важная вещь в любой пытке и допросе — зрительный контакт. Люди охотнее говорят правду, когда понимают, что ты не просто злой, а сумасшедший. Ты женат? Нет. Повезло, хмыкнул я. Значит, ты можешь жить без...» Я махнул рукой, не находя формулировки. «Без того, чтобы у тебя в груди постоянно что-то болело». Он осторожно кивнул, явно не понимая, куда я веду. Я вернулся к столу и взял из коробки на столе дротик, вымоченный в кислоте. «Ты жульничал в моём казино, украл деньги, и теперь мне придётся лишить тебя жизни», — заключил я. «Это плохо». Одним плавным движением я метнул дротик в свою цель. Мужчина вскрикнул и затрясся, когда игла пронзила его живот. «Но знаешь, что хуже? Когда ты сам у себя украл право на счастливую жизнь». «Дон Делла Морта, выдавил он. «Я не понимаю». «Я тоже», — честно ответил я. Я тоже ни хрена не понимаю. Я провёл ладонью по лицу. Щетина царапнула пальцы, став неприятным напоминанием, что я всё ещё здесь, в своём теле и в своём личном аду. У тебя когда-нибудь было так? спросил я вновь, подойдя к мужчине и качнув его. Что ты смотришь на женщину и понимаешь: моя. Но одновременно с этим думаешь: я испорчу её жизнь. Он застыл, а потом, как идиот, попытался пожать плечами но верёвка не позволила. «Нет?» «Многое теряешь», — мрачно сказал я. «Почему ты жульничал?» «У меня проблемы. А у кого их нет?» Я поднял бровь. «У меня, например, проблема такого уровня, что я почти развёлся с женщиной, которую считаю чуть ли не божеством». В воздухе повисла тишина. Я поймал себя на том, что улыбаюсь. Это была та самая улыбка, во время которой ьянка всегда поглаживала большим пальцем мою щеку она написала мне на бумагах одно слово сказал я будто между делом к какое я посмотрел на него так что он сразу пожалел что спросил стронза произнес я медленно и знаешь что он молчал она права я прошелся по подвалу рассматривая каждый пустой угол с пятнами застарелой крови Здесь всё насквозь пахло страхом и смертью, как и большинство моих дней. Так почему я отказывался от человека, который мог одним смехом заставить меня почувствовать себя не просто убийцей, а кем-то большим? «Она смеётся», — сказал я глухо, — «не так, как остальные. У неё смех, как будто мир ещё может быть нормальным, понимаешь?» Мой полумёртвый собеседник кивнул слишком быстро. «И знаешь, что делает мой мозг?» Я постучал пальцем себе по виску. Он говорит, «Энца, держи её подальше». А сердце... Я остановился, удивлённый, что вообще произношу это слово. Сердце говорит, «Энца, если она уйдёт, ты станешь пустым». Должник со всей смелостью прохрипел: «Думаю, вы любите свою жену». Мне не нравилось, когда кто-то говорил о моих чувствах, потому что зачастую я сам не понимал их. Я подошёл к столу, взял ещё один дротик и запустил ему в ногу. Это за то, что ты сдал полиции одного из моих людей, который мирно пришёл за твоим долгом. Но я рад, что ты решил выбрать опасный путь, ведь у меня появился собеседник. Не думал стать психотерапевтом. Ты хороший слушатель, поэтому давай продолжим». «Если бы у тебя была женщина, ради которой ты готов умереть...» Я замолчал, поняв, что вопрос неправильный и слишком простой. «Ради которой ты готов жить? Что бы ты сделал?» Он замер, всё ещё стискивая зубы от боли. «Я...» — выдохнул он. «Я бы... был рядом...» Я долго смотрел на него, даже слишком долго. Потом медленно кивнул, будто эти простые слова оказались самой мудрой вещью. Я подошёл к столу, взял папку с досье на этого мошенника, потом поднял стакан и допил остаток виски. «Ладно», — произнёс он, — «теперь к скучному. Ты вернёшь всё, с процентами, иначе...» «Да, да, я всё верну», — запричитал он, даже не дав мне договорить. «И ещё», — я прищурился. «Если у тебя есть мать, позвони ей». Он моргнул. «Что?» «Позвони», — повторил я, — «потому что я бы...» Я подавился словами и разозлился на себя. «Потому что я бы многое отдал за один разговор с моей». В этот момент дверь в подвал открылась. Дарио вошёл первым, присвистнув, когда заметил озеро крови на полу. За ним Раф, а замыкающим, как тень, Марка. «Какой по счёту?» «Третий». «Заканчивай терапию», — проворчал Раф перепрыгивая через лужи крови, чтобы не заляпать свои дорогие туфли. «Уже три часа ночи. Иди домой». «Это не терапия», — зевнул я. «Это переговоры». Боже, даже это грёбаное слово было связано с ней. Раф посмотрел на меня, как на идиота. Марка молча сделала шаг ближе, посмотрел на бутылку, а потом на меня. И в этом взгляде читалось больше понимания, чем мне хотелось бы. «Он сказал, что отпустит меня», — внезапно сказал должник и тут же зажмурился. Я медленно повернул голову к нему. «Ты сейчас умрёшь», — спокойно сообщил я. Дарьо подошёл к должнику и дал ему пощёчину. «Заткнись, пока не поздно, иначе продолжу я. У меня полно сил и креативных идей». Марко устало потёр переносицу. «Думаю, в этом подвале сегодня было достаточно резни». Он посмотрел на мою рубашку с брызгами крови, оставшимися, кажется, от второго должника. Придурок слишком сильно дёргался. Я резко встал, снял пиджак со спинки стула и перекинул его через плечо. «Я домой. Пусть повисит пару дней. Возможно, я передумаю. Зависит от моего семейного положения». Я вышел из подвала, но тут же услышал шаги за своей спиной. «Что, Марка?» — спросил я, не оборачиваясь. Я давно распознавал Дарио, Рафа и Марка по поступе. Марка, несмотря на свои габариты, перемещался так тихо, что иногда это больше походило на шелест ветра. Раф всегда выдыхал, когда делал шаг левой ногой, а Дарио... Ну, Дарио был Дарио и появлялся как гром среди ясного неба. Всегда. Не услышав ответа, я остановился и развернулся. «Ты любишь её?» Марка перешёл сразу к делу, как и всегда. Вопрос был простой, я бы даже сказал, детский, и от этого ещё больше разрушительный. Я открыл рот, чтобы выругаться, чтобы приказать ему заняться чем-то полезным, чтобы сделать вид, что не собираюсь обсуждать это. Но вышло простое и чёткое. Да. Он всматривался в меня долго и мучительно, безмолвно выражая все мои мысли о моём идиотском поступке. «Тогда иди, блядь, домой!» Он сказал эту единственную фразу, а потом вернулся в подвал, откуда донесся виск. Дарио, видимо, проверял на деле свои креативные идеи. Странно, но слова Марка подействовали на меня сильнее, чем все мои монологи о жизни. Я почувствовал, что хочу хотя бы просто взглянуть на Бьянку, нуждаясь в аромате её лосьона для тела, который мне нравилось вдыхать, проводя губами по её шее перед сном. Опьянение сняло как рукой. Я сел в машину, даже не помня, как дошёл до парковки. Руки делали всё сами. Открыли дверь, завели двигатель. Вырулили на пустую улицу. Я ехал слишком быстро. Не потому что спешил, потому что иначе не мог дышать. Я припарковался у дома и несколько секунд просто сидел, уставившись на руль. В груди ныло так, будто кто-то сжимал моё сердце. Она сжимала моё сердце. «Просто посмотри на неё», сказал я себе. «Не трогай, не говори. Просто убедись, что она...» рядом. Дом встретил меня родным запахом, смесью дерева, выпечки и бьянки, а ну и Ромео. «Тссс», — прошептал я, когда он выскочил из тени коридора, — «просто будь тише». Он завилял хвостом и ткнулся носом мне в ногу. Мне пришлось его погладить, потому что, возможно, его я тоже любил. Я поднялся по лестнице, считая ступени как будто это могло меня замедлить или вовсе остановить. Дверь спальни была приоткрыта. Тусклый свет отбрасывал полосу на пол в качестве приглашения войти. И я вошёл, даже если моя жена наложила запрет на приближение. Бьянка лежала по центру кровати, завернувшись в одеяло, как в кокон. Она всегда так закутывалась, словно мы спали на Северном полюсе. Мне часто приходилось распутывать её, чтобы обнять, а она боролась за каждый сантиметр одеяла, как за последний кусок хлеба. Я опустился в кресло возле кровати и стал наблюдать за своей женой, как какой-то маньяк. Её рот был слегка приоткрыт, а щека — примята подушкой. Я заметил, как её грудь медленно поднимается и опускается. Её ровное дыхание успокоило тревогу внутри меня. Я хотел посидеть всего лишь пять минут и уйти. Пять минут растянулись до утра, А я всё сидел и сидел в этом кресле для наказанных, понимая, что Бьянка Делла морта стала для меня тем, на что можно смотреть бесконечно. «Я люблю тебя». Эти слова осветили комнату вместе с первыми лучами рассвета. Прежде чем уйти, я поправил тёмные шторы. Бьянка ненавидела, когда утром было слишком светло. А меня она любила, потому что и я держался вдали от света.